Глава 28, в которой мы идем на Меобилисьс. Дня за 4 до посадки на мирроббилис капитан объявила о странном. Сперва на планету отправят инструменты в шлюпке, а сам Блик сядет два дня спустя в другом порту. Зачем это понадобилось, не объяснила так. «Кораблю предстоит большая болтанка при посадке. Инструменты могут повредиться». На шлюпке предстояло отправиться второму пилоту и людоедке. «Бред сивой кобылы», — сердито сказала Белла, когда она помогала Сандре приносить еженедельные средние жертвы на корабельный алтарь. При этой процедуре должны были присутствовать и пилот, и кормчий. Сашка тоже оказался при них. Просто потому, что у него было свободное время, и он, вместо того, чтобы, например, тренироваться в управлении парусами или освежать в памяти навигационные заклятия, бил баклуши. «Кем княгиня нас считает вообще?» — продолжал возмущаться пилот. «Ведь ясно, что на борту шлюпки болтанка будет сильнее, чем в корабле. Да и потом, тряска небольшим инструментом не повредит, если их как следует упаковать, и даже большим...» «Никем она нас не считает», — добродушно заметила Сандра. «Ясно же, что у них свои дела. Либо у княгини в эфире, либо у людоедки на планете. Вот княгиня и выдумала такой благовидный предлог. То есть он для таможенников благовидный. А нам она как бы специально даёт понять». «Ну уж, не могла сказать прямо. Она просто о при Катерине не хочет. Она ей ещё не доверяет». «Хочешь сказать, что нам доверяет?» — скептически спросила Белка. Сандра не нашлась, что ответить. «Да ладно», — легкомысленно заметил Сашка, — «инструменты перевозить непросто. Если Кэт и людоедка всё устроят за нас, нам же лучше. Кроме того, у меня такое чувство, что это у людоедки дела. Она ведь явно лететь не хочет, а летит». «Действительно», — тот солжёт, кто назовёт реакцию суперкар Габерг энтузиазмом. «Корыто!» С отвращением припечатала людоедка, бросив один взгляд на борт извлеченной шлюпки. «Мыльница!» Шлюпка и впрямь напоминала мыльницу. Или широкое веретено, если угодно. Только по раскраске можно было определить, где верх, где низ. Да по аварийной мачте, торчащей из верхнего киля. С ростом старпома разогнуться внутри можно было только лёжа. Главное... Продолжала инструктировать Катерину Бал. «Необходимо доставить Людмилу в порт Ривергранде быстро и безопасно. Мы шлюзуем вас за 200 тысяч кабельтов, и вы на кристаллах идёте прямой наводкой прямо туда. Дальше предоставь всё Людмиле». «Есть, капитан!» Немного легкомысленно салютнула Катерина в манере, за которую на флоте её бы убили. Манера была скопирована у Сашки, и Сандра, которая при сцене присутствовала, невольно дёрнулась, Но сам штурман Белобрысов смотрел на это совершенно спокойно. Бал только одобрительно кивнула. Возможно, оценила то, что Катерина не стала ничего спрашивать. Хотя про абсурдность меры «отправить сначала инструменты, чтобы не повредить их болтанкой» она просекла не хуже всех прочих. «Так-то мы сядем быстрее», — сказала она Сашке, Сандре и Белле. «Вот и займусь всеми формальностями. На конкурс оформлюсь то да сё». «Прям-таки думаешь, мы пройдем?» Скептически спросила Сандра. «А то ж, я же записи слушала, которые вы на завитке отдали. Вы объективно хороши!» Сандра подумала о том, какой это необъективный и ненадежный процесс. Отбор на такой конкурс. Их записи прослушают на завитке, жюри выберет несколько групп, а отправят списки на Миробилис, и прибудут они туда уже перед самым фестивалем. И так во всех секторах, группы из которых принимают участие в конкурсе. А многим группам из тех, кто не может позволить себе скоростной транспорт, придется отправиться в путь раньше, еще до того, как списки опубликуют. Сколько же молодых коллективов окажутся на Миробилисе, и только там узнают, что их не приняли. А многие, рассуждала Сандра, с самого начала не полетят, и только потом из газет узнают, что они прошли. «Это нам хорошо». Мы в любом случае туда летим. Ох, и горячая будет атмосфера. Столько разочарованных молодых дарований. Об этом Сандра думала с удовольствием. Надвигалась с перспектива хорошенько почесать кулаки и освежить боевые заклятия. Драться кормчи умела и любила. Тут же Сандра неожиданно вспомнила о своем новооткрытом талантике и оборвала себя. «Ещё не хватало ввязываться в формальную дуэль или просто в трактирную драку, когда у тебя полный карман неисследованных ресурсов в загашнике. Убить кого-нибудь — это полбеды. А вот если она по недосмотру что-нибудь такое сотворится со спецэффектами, то ведь про неё и узнать могут». «Ага», — сказал Сашка, который неведомо как проследил, видно, за её мыслями. «Держи руки в карманах, братец, и веди себя тише воды, ниже травы». «О чём это вы?» — спросила Катерина непонимающе. «Это не о своём!» — белка накинула край узорчатой шали с кистями на левое плечо. «Не обращай внимания!» Держалась оборотень с неожиданным изяществом. Не дать не взять статуэтка из слоновой кости. Откуда что берётся? И вот уже все вещи погружены. Тяжёлый дубовый люк шлюпки прикручен с помощью незаменимых заклятий и такой-то матери. Теперь его можно открыть только в обычном пространстве. Не в эфире. Последние касания Сандриной руки, похожие одновременно на ласку и напутствие, и шлюзовая дверь набухает, врастает в борт. «Что-то у меня сердце за них не на месте», задумчиво сказала Сандра. В шлюзовом коридоре она была одна. «Не выдумывай!» прозвучал у нее в ухе голос Сашки. С некоторых пор Сандра сочла за лучшее обзавестись такой же, как у него с серьгой. Видно, снова незаметно для самой себя взялась передавать ему. «Это не с людоедкой случается. Это она случается со всем остальным. Екатерина наша, та еще!» Сандра коснулась ладонью привычно чуть гудящей обшивки корабля и тяжело выдохнула. Повышенная тревожность — признак надвигающегося психического заболевания. Чаще всего у эфирников встречается шизофрения, Маги-пустотники, говорят, особенно подвержены паранойе. У кормчих специфически наблюдаются всякие там мании. выбирая любое! Женщина, чуть было не завалившая одним заклятием беззащитный город. Тем временем задорный голос Катерины отчетливо прозвучал в дребезжащем блюдце. «Косатка Блику! Всем пока и до встречи!» Шлюпка, выполнив маневр расхождения, обогнала дрейфующий по воле стрима корабль. Белка отдала приказ закрыть створки шлюза, дождалась, пока датчики давления не закрасят зелёным светом проекцию переходной камеры и откинулась на спинку. Она не подозревала о душевных метаниях кормчево. Наоборот, испытывала редкостный кайф избавления хотя бы от части собственных переживаний. Для неё теперь до Миробилис оставалось просто двое суток безделья на дежурствах, здорового сна и репетиций. «А, Кассандра!» «Заходите». Княгиня аккуратно заложила книгу, вернула её на полку и только после этого подняла глаза накормчиво. От этого взгляда девушке стало не по себе. «Вы знали?» Сандра сразу перешла к сути. «О чём именно, госпожа Куликова? О том, что вы потенциальный маг -пустотник? Ответ утвердительный. «А почему тогда? Потому что у меня есть свои причины. Не волнуйтесь, ничего особенного я от вас не потребую». и у вас всегда будет возможность отказаться. Сандра сжала зубы. Знаем мы эту твою возможность отказаться. Но делать нечего. В отличие от Сашки, она в это дело влезла с открытыми глазами и абсолютно добровольно. Почему вы сразу не сказали? Я планировала, убедившись, что вы хотите работать в, скажем так, выбранном вами профиле, обучить вас некоторым ритуалам. Они помогают латентному пустотнику активировать воздействие эфирной сферы. Однако вы прекрасно справились и без меня, поздравляю. Но ведь проверки... Меня кучу раз проверяли еще в школе и позже при поступлении в академию. Проверки выявляют не всех. У вас, Кассандра, высокая естественная сопротивляемость магии, благодаря которой вы успешны в своей нынешней профессии. Очень редкое сочетание. «Обычно, таким как вы, требуются годы тренировок, чтобы пройти порог, добровольно открыть свою естественную защиту и пустить совершенно чуждую нам энергию эфира течь сквозь душу и тело». Княгиня продолжала говорить размеренным тоном университетского преподавателя, как лекцию читала. «А с другой стороны, она же вампир». Они при своём сроке взросления обычно успевают сменить две-три промежуточные специальности, прежде чем сосредоточиться на главной. Может и преподавателем побыть успела Для человека, меньше ли вампир он, неважно. Открыться эфиру всё равно, что добровольно броситься на нож. У вас, кормчий, совершенно отсутствует чувство самосохранения, раз вы решились на эфирное заклятие без всякой подготовки. Сандра опустила глаза. «Так вот, что это было!» «Человек обычных способностей просто не сможет открыться эфиру», — отстраненно продолжала Бал. «Если применить аналогию с ножом, он не допрыгнет до лезвия. А вот чародей неординарных способностей, если преодолеет естественный страх, то вполне, а дальше уже зависит от наличия пустотных способностей». «И что, если способностей нет?» — полюбопытствовала Сандра. «Умирает». Сандра поёжилась, как от озноба. Капитан молча смотрела сквозь неё. «Я не пустотник», — прервала затянувшуюся паузу княгиня, ответив на невысказанный вопрос кормчиво. «Но у меня был наглядный пример. Впрочем, вернёмся к вам. Как я понимаю, с учётом открывшихся способностей вы всё-таки не собираетесь кардинально менять карьеру?» Девушка кивнула. «Что ж, рада слышать. Однако ваши способности требуют развития». а самостоятельные занятия могут быть опасны. Раз события приняли столь интенсивный поворот, предлагаю вам некоторое время совершенствовать ваши навыки под моим руководством. Однако ваши должностные обязанности сильно помешают вам в вашей работе над собой. Потому предлагаю вам, госпожа Кассандра Куликова, оставить должность кормчего и перейти на место «файт-тактика». Естественно, должность требует высокой квалификации – в плане и теории, и практики атаки и защиты судов, при вашем темпераменте и любви к заклятиям массового поражения это обучение более чем пойдет вам и окружающим только на пользу». «Опять поминает мне эту чертову бабочку», — подумала Сандра. Однако вслух сказала другое. «Ничуть, госпожа капитан, но я бы не хотела привлечь внимание к недавно открывшимся способностям. Что ж, понимаю. Не волнуйтесь». Я даю слово, что дальше меня знание о вашем редком таланте никуда не уйдет. Будя вы все же решите поменять место работы, гарантирую, что в выписке из реестра экипажа не будет ни слова о том, что вы сменили род деятельности. Вы удовлетворены? Да, капитан. Можно еще один вопрос для галочки? Никаких галочек я в судовой роли не припомню, но можно. Капитан, как вы... Узнали о моих способностях. Ведь даже я сама поняла только недавно. Все просто, госпожа файт-тактик. Сандра чуть не вздрогнула. У вас прекрасные показатели времени при поиске в наосфере Вы несколько раз на аспор находили людей и предметы, а эфирники — не самый молчаливый народ. Я не была уверена до конца, пока Александр не обратился к вам с просьбой помочь разыскать меня в Алькариме. «А если бы оказалось, что способностей у меня нет?» «Меня более чем устраивает наличие талантливого кормчего в моём экипаже». «Но я рада, что вы согласились учиться», — Бал вновь раскрыла книгу. «Можете быть свободны». Сандра кивнула и вышла за дверь. шлюпка касатка удачно приводнилась в акватории для сверхлёгких судов. Всего вдвое превосходящая весовой порог заклятия, лоханка легко ударилась о воду белым брюхом, как настоящий океанский житель. Даже волну почти не подняла. И своим ходом дошла до причалов. По высадке людоедка развела потрясающе бурную деятельность. Она посетила пару контор, сделала полдюжины звонков с медного таксофона «Зеркало». «Ацтеки – лучшие производители красной меди», – гордо оповещала надпись по низу филигранной чеканки. а потом потащила Катерину в жюри фестиваля. Центр города оказался куда приятнее порта, который выглядел просто суетливым, как все порты в галактике. Ривер Гранде совершенно не походил на своего земного собрата, скорее уж на Нью-Йорк, а то и на Вашингтон. Пирамиды Майя, сёстры тех, где ещё три столетия назад потоками лилась жертвенная кровь, а обсидиановые клинки секли кости, выглядели празднично и никак не напоминали о своём мрачном прошлом. В одной из них, из украшенной лампадами, гирляндами и флагами, как оказалось, помещалась городская администрация. Над аркой другой Екатерина прошла детский парк аттракционов. Стоявший рядом деревенский житель, гленоволосый, безбородый и загорелый, тоже прочитал вывеску и зло сплюнул под ноги. Плевок имел странную зеленоватую окраску. «Жевал что-то, наверное». «Святотатство!» — отчётливо пробормотал индеец по-голландски и побрёл дальше. За собой он кинул полосатого осла, кисточки на ушах, точно какой-то местный вид, нагруженного поклажей сладкой кукурузы. Боги тоже могут подобреть. Но предварительная комиссия располагалась не в официальном мрачном ступенчатом здании, а во вполне европейского вида особнячке — надлежащем то ли филармонии, то ли вообще малой оперной сцене, младший пилот так и не поняла. Очереди не было. За два дня до начала зарегистрировались почти все, а кто не успел, сейчас осаждали главный штаб в Порто-дель-Мирабилис. Эту информацию охотно поведала девушка, оставленная за стойкой приема посетителей и совсем была заскучавшая. До начала очередного прослушивания оставалось всего полчаса, и суперкарго оставила Катерину дожидаться результатов. умотав куда-то проворачивать очередные загадочные дела. Комиссия не подвела, прослушала саунды и единогласно, в три голоса, вынесла положительный вердикт, коей и был торжественно вручён Екатерине в руки в виде заботливо нарисованного от руки приглашения. Там уже значилась их группа, контрабандисты, и состав, включая исполнительские роли. Прим-гитара. прочитала она напротив своего имени. Дожидаться людоедку у дверей конкурсной комиссии оказалось весело. Мимо, нескончаемым потоком шагала, прыгала и катилась праздничная толпа. Мужчины и женщины в традиционных костюмах, европейских нарядах или причудливой смеси того и другого особенно поразил Катерину суровый атлет в килте и традиционном головном уборе жреца, Эфирники в подпитии и хорошем настроении. Многие из них даже перекололи значки с названием корабля на подкладку куртки, чтобы, не дай бог, не опозорить суд на приписке своим легкомысленным поведением. Просто туристы, они глупо вертели головами, тыкали пальцами равным образом во все достопримечательности и в обнаженных рабочих, подновляющих облицовку одной из пирамид. Наконец, музыканты. Молодые люди и девушки всех рас и национальностей с такими инструментами, очертания которых могли разве что присниться в кошмарах. Потом второму пилоту всё-таки надоело, и скучающая девушка за стойкой любезно одолжила ей любовный роман почитать. Не успела, однако, Катерина углубиться в сложную жизнь и менее грозовой перевал, как появилась людоедка, и пришлось оставить недочитанное. Жизнь эфирника щедра на подобные мелкие разочарования. Когда они прибыли на вокзал, эфирный поезд уже стоял у платформы, пузатые, ярко раскрашенные вагоны голодной змеёй застыли на рельсах. Со стороны локомотива сквозь гомон толпы слышался ритуальный хор машинистов, ублажающих духа поезда перед поездкой. Они остановились напротив одного из пассажирских вагонов, грузовые традиционно цепляли в хвосте поезда. Если что случается с локомотивом, поезда просто отбрасывают хвост, спасая людей. Выход из эфира на физическом плане внутри толстенных стволов реликтового леса или над морской поверхностью, а то и в толще скал, не то испытание, которое может выдержать средний пассажир. «Катя, вот твой билет. Ехать почти семь часов. Не скучай. Встретимся на перроне, в Порто-Дель-Миробилис». «Я думала, мы вместе», — слегка огорчилась Катерина. «В одном поезде, это точно. Я буду сопровождать багаж, мало ли что», — рассерженно отмахнулась людоедка. Никому ничего доверить нельзя. Екатерина не в первый раз подумала, что ей до людоедки еще расти и расти, учиться и учиться. Как же ей везет, что жизнь сталкивает ее постоянно с такими удивительными людьми. Или вот княгиню взять. Чем не образец для подражания? А Сашка и Сандра просто очень милые, особенно Сашка. Как щенок сан и даже сумрачная белка не лишена своего обаяния. Да она просто очень красива, как миниатюрная статуэтка. Смотреть приятно. Убаюканная такими мыслями, Катерина задремала на диванчике в купе. Окон всё равно нет, смотреть не на что. Любовных романов в купе не оказалось, только журналы и детективы, поэтому читать Катерина тоже не стала. В её сне-дрёме снились ей страстные признания и головокружительные чувства, И томное стеснение в груди, и чарующе постоянная жизнь конторского служащего, рабочий день с девяти до четырех. Никаких тебе эфирных путешествий, филигранных посадок и выматывающих перегрузок. Живут же люди.